18 ноября 1941 года, 2 часа 55 минут, Белорусская ССР, Минская область, райцентр, Марьяна горка Если бы в этот момент кто-нибудь смог взглянуть на марьину горку с высоты птичьего полета, то увидел бы, как в набитый немцами районный центр с трех сторон врезались железные клинья советских мотострелковых и танковых подразделений. Немецких солдат там было в десятеро. После того, как фашистами в сентябре 1941 года в гетто были уничтожены все евреи Марьиной Горки, население райцентра составляло примерно 2150-2200 человек. Штатная численность танковой дивизии вермахта 13 700 солдат и офицеров. Итого две дивизии, 27 400 человек, плюс местный гарнизон, охранники концлагеря, курсанты двух унтер-офицерских учебок, раненые и выздоравливающие госпиталя И на круг получается около 30 тысяч голов немецкого пушечного мяса. Немецких солдат там было в десятеро больше, чем местных жителей, и они более чем в 20 раз против немецкой группировки Действует танковая, а по сути механизированная бригада нового облика, у которой на вооружении 30 танков Т-55М, 60 танков Т-34М УСВ, 193 единиц БТР-60-70, восемь единиц БРДМ-2, 18 САУ-2С1, 2500 бойцов и командиров личного состава, из них – 1408 являются мотострелками, пулеметчиками и снайперами, то есть предназначены для ведения общевойскового боя. Численно превосходили атакующие подразделения РКК. Тем не менее, советские бойцы и их командиры были полностью уверены в своей победе, ибо, как говорил фельдмаршал Суворов, воюют не числом, а умением. А умение было на стороне советских бойцов, ибо они по большей части были людьми битыми – прошедшими весь кошмар первых месяцев войны, но при этом не сломавшимися и не утратившими веру в победу. Более того, мотострелковый батальон майора Калюжного, атаковавший вместе с танками Т-55М, в прошлом был одним из штрафных штурмовых батальонов, сформированных из бывших советских военнопленных и отличившихся во второй битве за Кричев. А это такие университеты, что будь здоров. Напротив. Немецкие солдаты и офицеры 22-й и 23-й танковых дивизий за редким исключением боевого опыта не имели. Нижние чины в основной массе были призваны на службу в вермахт только весной 1941 года и еще ни разу не бывали не только в бою, но и под обычным обстрелом. Офицеры тоже являлись либо свежеиспеченными выпускниками училищ, либо теми, кто прежде протирал штаны в запасных полках, военных училищах, или тыловых подразделениях. Нет, если бы немцы получили возможность провести несколько боёв со слабейшим противником при подстраховке более опытных соединений, то, возможно, они и сумели бы показать все, на что способна немецкая армия. Но в данном случае ситуация развивалась по другому сценарию. В внезапное ночное нападение, в первые же минуты которого перестали существовать штаб корпуса и штабы обеих дивизий, ввергло заночевавшие в Марьиной горке немецкие войска в состоянии хаоса. Более того, не подозревая о близости опасности и не желая создавать заторы на деревянном мосту через речку Титовка, ведь утром надо будет выруливать обратно, немецкие танкисты и артиллеристы, включая противотанковый дивизион, оставили свою технику под охраной сильного караула в импровизированном машинном парке севернее Марьиной горки. машинный парк в воинских частях, аналог гаража, но только для гусеничной техники – танков, сау, бронетранспортеров и так далее Рядом с бывшим поместьем Блонь. При этом солдаты, пехотные роты, выделенные для охраны парка, а также часть экипажи разместились в самой усадьбе Блонь и примыкающей к ней деревне с тем же названием. Остальные танкисты расчета артиллерийских орудий определились на ночевку за речкой Титовка в домах на северной окраине Мариной горки поскольку танки и машины в парке стояли с заведенными двигателями, считалось, что экипажи в случае тревоги успеют вовремя добежать к ним от поместья через покрытую прочным льдом речку. Но так уж получилось, что первой в немецком походном машинном парке оказалась мотострелковая рота старшего лейтенанта Кольцова, 13 БТР-60 в комплектации ПБ+, и сотни автоматчиков еще с эпизода боев под Кричевым, вооруженных поставленными из-за портала пистолетами-пулеметами Судаева, ручными противотанковыми гранатометами и едиными пулеметами Калашникова. При такой комплектации действия каждого отделения автоматчиков в бою поддерживаются сразу тремя пулеметами, включая один крупнокалиберный, установленный в башне бтр а автоматчики, сближающиеся с противником под прикрытием брони, в случае необходимости при скоротечных огневых контактах на коротких дистанциях способны создать просто запредельную плотность огня. В результате атаки роты старшего лейтенанта Кольцова в самом начале боя парк оказался отрезан от усадьбы Блонь, а стоящие на часах немецкие солдаты были в течение нескольких минут либо убиты прямо на своих постах, либо обращены в бегство. Времени на все это потребовалось ровно столько, чтобы выскочивших на речной лед по тревоге немецких танкистов и артиллеристов, по большей части вооруженных только пистолетами, встретил шквал пулеметного и автоматного огня. Еще несколько минут, и ракета «Белого огня», взлетевшая над немецким полевым парком и продублированная коротким радиосообщением, сказала полковнику Катукову, что вражеские танки и артиллерия нейтрализованы. Тем временем скоротечный бой на пылающих развалины усадьбы Марковых подходил к закономерному концу. Внезапное нападение с применением тяжелых танков 100-мм орудий и крупнокалиберных пулеметов, несмотря на неплохую по немецким меркам охрану штабов, позволило мгновенно подавить зачатки организованного сопротивления, сведя действия разрозненных солдат и офицеров противника к термину «бессмысленное трепыхание». Горела не только сама усадьба, из которой советские танкисты выкуривали обороняющихся при помощи морских осколочных снарядов, ярким бензиновым пламенем полыхали выделенные для охраны штабов танки и бронетранспортеры. А вот не надо было привязывать канистры с топливом на броню, где их может воспламенить любая бронебойно-зажигательная или трассирующая пуля. Танк «Самуа», один из тех двух, на которые возлагались все надежды, сделал в сторону атакующих советских танков несколько выстрелов – из своей 47 миллиметровой пушки-хлопушки, после чего был ими замечен и удостоен осколочного снаряда в корпус. Взрыв, разлетающиеся обломки и изделие французского танкопрома превратилось в нечто жуткое, бесформенное и горящее, как банка с бензином. Второй такой же танк постигло более прозаичная участь. Он оказался перечеркнут несколькими очередями из крупнокалиберных пулеметов. Вроде бы пробитий брони не отмечалось, но этот танк застыл неподвижно и больше не проявлял признаков жизни. После боя из внешне неповрежденного танка вытащили залитые кровью трупы механика-водителя и радиста-заряжающего, а также тяжело раненого в ноги и пах командира-наводчика. При осмотре изнутри боевого отделения выяснилось, что внутренняя поверхность изъязвлена множеством маленьких воронок, возникших в тех местах, где пули от ДШК и КПВТ попадали в литую французскую броню. Вследствие этого отлетающие внутрь острые осколки наносили членам экипажа тяжелые ранения, несмотря на то, что броня все же уцелела. Шансов уцелеть в поединке с Т-55 у Самуа в любом случае не было, но все же французским инженерам не стоило строить свою конструкцию на соединении болтами литых бронедеталей. Неукрепленная горячей проковкой или штамповкой вообще дело слабое, и относительно кованно-катано-штампованной брони требует увеличения толщины бронелиста на 30-40%. Все дело в возникающих при литье раковинах, застывших пузырях газа и усадочных микротрещинах, устранить которые возможно только горячей проковкой, прокатом раскаленной заготовки на блюминге или ее обработкой на мощном гидравлическом прессе. Проковка к 30-40-м годам уже ушла в историю. Плоские листовые бронелисты катали на прокатных станах, а потом, если выкроенным из этих листов деталям корпуса или башни требовалось придать объем, их подвергали горячей штамповке при помощи мощного гидравлического пресса. Так, например, «Уралмашзавод» для танков Т-34 выпускал даже цельно штампованные башни как будто их танкам предстояло лишь дефилировать на парадах, а не участвовать в реальных боевых действиях. В 1939 году, когда в Европе запахло порохом, они засуетились, забегали, и к сороковому году создали модель танка, лишенную основных недостатков первоначальной конструкции, но было уже поздно. И самоа образца сорокового года так и не успел встать на конвейер. Впрочем, это была исключительно печаль полковника Деголя, На самом деле, Деголи не успели утвердить генеральское звание до разгрома и капитуляции Франции, так что звание это можно считать натянутым на него союзниками из соображений политического имиджа. Ведь одно дело, когда сражающейся Францией руководит какой-то полковник Деголь, и совсем другое, если эту должность занимает целый генерал Деголь, и других французских танкистов, а также тех немцев, которым в этом варианте истории пришлось воевать с ужасными русскими, на трофейном бронехламе. В нашем прошлом Самуа и Гочкисы так и не попали на советско-германский фронт, потому что вооруженные ими 22-я и 23-я танковые дивизии перед отправкой на войну перевооружили на немецкие и чешские танки, а французы, не удостоившиеся доброго слова, остались дослуживать свое в учебных частях вермахта. Впрочем, такие мелкие детали погрома штабов не имели никакого отношения к тому разгрому внезапно атакованных немецких войск, который в это время происходил на улицах Марьиной Горки, освещенных только пламенем горящих грузовиков и бронетранспортеров. Внезапно разбуженные после тяжелого утомительного марша едва одевшиеся немецкие солдаты выскакивали на мороз, где попадали под выстрелы танковых пушек и шквальный огонь пулеметов и автоматов. Свою долю хаоса во все происходящее вносили осветительные гаубичные снаряды, которые время от времени, опускаясь с высоты, заливали Марьину горку химически чистым искусственным светом. И если в центре, в окрестностях железнодорожной станции Пуховичи, куда еще не дошли советские танки, пока сохранялось какое-то подобие порядка, то на окраинах вовсю шла кровавая резня и кипение благородной ярости. Перед боем поступила команда Пленных не брать. Бригада Катукова – это ридирующее соединение, которому брать пленных, прямо противопоказано, ибо связь с Большой Землей даже сейчас чисто условно, и их просто некуда девать. Поэтому автоматчикам было без разницы, поднял этот конкретный немец руки или нет. И только трупы немецких солдат оставались лежать на снегу, когда танки, бронетранспортеры и мотострелки – продвигались дальше к расположенной в центре городка станции Пуховичи. При этом танки без пощады расчищали загроможденные грузовиками улицы, сминая и отбрасывая в стороны жалкое железо, посмевшее оказаться у них на пути. А если перед пехотой оказывалось препятствие в виде укрепленного дома или баррикады, танковые орудия несколькими осколочно-фугасными снарядами счищали его до основания и, закрепив дело очередями крупнокалиберных пулеметов, двигались дальше предоставляя автоматчикам возможность зачистить руины до белых костей. Бедный мальчик Коля из Уренгоя. Если бы он знал, что над его любимыми немцами возможно и такое, то не стал бы извиняться перед ними в бундестаге, а пошел бы в школьный сортир и повесился там на водопроводной трубе. Впрочем, все попытки организовать какое-либо организованное сопротивление или даже контратаку, предпринимаемые батальонными командирами немцев, неизменно наталкивались на отсутствие достаточного количества противотанковых средств, большая часть которых осталась в захваченном русскими танкистами парке. Правда, помимо отдельных противотанковых дивизионов и гаубичных артполков, входивших в штат дивизий и потерянных в первые минуты сражения, в немецких пехотных полках была своя артиллерия, как противотанковая, так и полевая. Одну такую 15-сантиметровую пушку из восьми имевшихся в наличии Расчету даже удалось развернуть для стрельбы вдоль Октябрьской улицы, уничтожив один Т-34М и подбив еще два. Но это был частный успех, закончившийся тем, что слишком удачливая пушка была подавлена очередями крупнокалиберных пулеметов со следующих во второй линии бронетранспортеров и прекратила свое существование. Еще несколько танков и бронетранспортеров были подбиты не фатально колотушками полковых противотанковых батарей. Но ну и эти пушки, совершив несколько относительно удачных выстрелов, прекращали свое существование. В таких условиях единственным тактически грамотным решением уцелевших немецких офицеров было отступление по пока еще свободной дороге на Шацк, ныне трасса Р-68. Тем более, что ситуация грозила вот-вот окончательно выйти из-под контроля. в неразберихе ночного боя Этим офицерам казалось, что их атакуют огромные, численно превосходящие силы противника, что враг повсюду и что он вот-вот отрежет последнюю способность к спасению. И вот настал момент, когда упорное сопротивление пришедшей в себя немецкой пехоты неизбежно перешло в медленное и организованное отступление, прикрывающее эвакуацию еще боеспособных подразделений, сохранивших свою технику. Это импровизированное командование группировки даже озаботилось тем, чтобы приказать погрузить на машины своих раненых офицеров и солдат из расположенного в Марьиной горке госпиталя. И только обстрел из танковых пушек и крупнокалиберных пулеметов с другого берега реки Титовка помешал им осуществить это намерение. Кроме того, гаубичный дивизион бригады Катукова прекратил развлекаться, кидая на Марьину горку осветительные снаряды, перейдя к постановке заградительного огня между Марьиной горкой и деревней Синожатки, дабы воспрепятствовать организованному отступлению группировки вермахта. Не так уж много немецких машин сумели преодолеть эту полосу смерти, где с интервалом в несколько секунд рвались гаубичные осколочно-фугасные снаряды калибра 122 мм. Тем временем отступление немцев становилось все более быстрым и все менее организованным. И у белокурых бестий нервы тоже не железны. Побежденному победитель всегда страшен. Никто не смог уловить тот момент, когда вроде бы управляемое отступление последних подразделений прикрытия перешло в стремительное бегство, которое, впрочем, мало кому помогло спастись, ибо убегать через заснеженное поле в длиннополой шинели от стремительных и безжалостных бронетранспортеров не самый удачный способ покончить счеты с жизнью. Впрочем, многим немецким солдатам в полном мраке безлунной ночи все же удалось спастись от преследования. Но кто знает, было ли это спасение не более, чем оттягиванием мучительной смерти, ибо до ближайшего немецкого гарнизона в Шацке, 35 километров, надо было еще дойти, не сбившись с пути. Отдельно следует рассказать о действиях разведывательного батальона под командованием капитана Андреева, которому было поручено освобождение расположенного в Марьиной горке концлагеря. Такие операции не любят суеты. Поэтому все началось с выстрелов снайперов, снявших немецких пулеметчиков на вышках. Снайперские винтовки у них были самыми обычными целевыми СВТ-40 с оптикой. А бесшумность им обеспечила канонада, вспыхнувшая в двух с половиной километрах от лагеря. Скромные винтовочные выстрелы потонули в грохоте не столь уж отдаленной перестрелки. Впрочем, это не имело большого значения, потому что меткость и внезапность снайперской стрельбы оставила без пулеметчиков все вышки на дальней стороне лагеря. Потом бросок смутных фигур в белых маскировочных халатах к проволоке, установка накладных зарядов на столбы – и новые снайперские выстрелы, расчищающий дальнейший путь. Вот тихо зашипели бигфордовые шнуры, и фигуры в белом отпрянули от заграждения, будто сами испугались того, что сами только что сделали. Громыхнуло вроде не очень громко, но три секции колючего забора повалились сразу. Там внутри, у караульного помещения, забегали и засуетились. Но что охрана лагеря могла сделать против БРДМ-2 и БТР-70, стремительно выдвигающихся к проходу, проделанному в проволочном заграждении. Ровным счетом ничего, тем более, что до самого последнего момента ее внимание было обращено прямо в противоположную сторону. А когда охранники лагеря поняли, что злой пушной зверек пришел и по их душу, то сразу начали покидать вверенные им посты, обращаясь в безоглядное бегство. Одно дело измываться над ослабленными забитыми безоружными людьми, и совсем другое, когда на вверенную их заботам территорию одна за другой врываются стремительные машины с плоскими клиновидными носами, ведущие на ходу огонь из крупнокалиберных пулеметов. Сбегать с места преступления, как только чуть запахнет жареным, немецкие оккупанты умеют очень хорошо. Впрочем, те, кому все же удалось убежать, угодили в описанную выше мясорубку, творящуюся в центре Марьиной горки и почти никому из них не удалось добраться до вожделенного Шацка. Сам лагерь состоял из трех частей. В одной, принадлежавшей главной железнодорожной дирекции «Центр», содержалось 250 советских военнопленных, используемых в качестве рабочей силы на железной дороге. Другая часть лагеря предназначалась для местных жителей, заподозренных в сочувствии к партизанам и подпольщикам, а третья была самой интересной. В ней содержались дети, у которых брали кровь для раненых офицеров. Как правило, для ребенка поездка в госпиталь означала билет на тот свет, ибо немецкие врачи-убийцы забирали у них столько крови, что маленький человек умирал после этой процедуры. А зачем немецким врачам было беречь жизни маленьких унтерменьши? Ведь они были уверены, что в случае необходимости оккупационные власти наловят им новых в любом количестве и ассортименте. Испуганные ребятишки все никак не смели поверить, что с этого момента их судьба круто переменилась. Вот для кого полковнику Катукову было совершенно не жалко связаться с экспедиционными силами и запросить вертушки для эвакуации маленьких узников и своих раненых.